Глава 21. Черный змей. Я бродил по острову, разыскивая огромного зейгуса. Старик сказал, что эти земноводные вполне способны уползать далеко от воды, однако следов его пребывания я так и не встретил. Видимо, этот «черный змей» про себя я решил хоть как-нибудь окрестить необычную рептилию и выбрал самый простой вариант. Дальше побережье не совался, а на песке его следы смыли волны. Но, как оказалось, не все. Пусть и не широкие извилистые полосы, как я ожидал, но кое-что поменьше и попроще мне удалось обнаружить. В очередной раз, проходя по берегу, я заметил наполовину зарытую в песок черную пластину подошел ближе, уселся на корточки и предельно четко мысленно сформулировал вопрос «Что это?». Однако Зуртейн отказался идентифицировать предмет, хотя без системных сообщений понятно, что передо мной чешуйка. «Или чешуище. Поправил я сам себя, подцепив в трешулый черный неправильный семиугольник размером с блюдца. «Ничего страшного, когда я поднял чешуйку, не произошло, так что я решил взять ее в руки». «Тяжелая и жесткая. Все, что я смог определить. В то время как старик, через меня тоже наблюдая за происходящим, скорее всего уже считал энергетический фон. Если моя главная миссия – сбор информации, то нужно предоставлять ему для этого больше возможностей. Эх, а ведь я волхв! Разве должно мне сдаваться без боя? Ведь и я вполне способен чувствовать энергию и энергетические следы». Сжимая в обеих руках чешуйку черного змея, я прикрыл глаза и плавно выдохнул, вспоминая те ощущения, что чувствовал, когда старик ради моего короткого обучения будоражил источник энергии у агроидов. Слух, зрение, осязание помогают ощутить энергию, но не эти органы чувств лежат в основе восприятия. В основе – баланс всего. Нельзя выделить, например, тактильные ощущения, чтобы почувствовать энергию мира. Ее нужно просто воспринимать? Наверное, так, ведь она повсюду. Она глобальнее, чем все, что я могу представить. Это основа мира, хотя, по сути, она и есть мир. Медленно вздохнув, я вновь открыл глаза и попробовал расслабиться, представляя свои умения, вспоминая, как концентрирую ману для активации умений, как воздействуют на меня чужие умения. Попытался слить воспоминания об этих частичках мировой энергии в единую суть. Почувствовать эту единую энергию в чешуйке черного змея. Так и не понял, получилось у меня или нет. Вроде бы что-то слабо чувствую, но с другой стороны не уверен. Кто знает, может быть я сам себе голову задурил. Может быть мои ощущения психосоматические. Пожалуй, так и есть. Ведь у энергии черного змея должен быть свой личный отпечаток, о чем и говорил старик. Плюс Кейн давным-давно рассказывал, что хоть энергия и общая, у всех она разная. Вот у источника может быть без отпечатка, хотя опять же это лишь мои догадки, а у черного змея... Стоп! Углубившись в свои думы, я на миг словно вспышку совершенно четко ощутил нечто индивидуальное в чешуйке. «Значит, я все-таки прогрессирую. Уверен, это и было то, что мне нужно. Но насколько же слабо и кратковременно?» «Так, расслабься», – велел я сам себе. «Получилось один раз, получится и второй. Вспомни, что ты только что почувствовал». «Стоп, наверное, так неправильно». Тот же Кейн способен отслеживать энергию вокруг себя, то есть он может ощутить потоки энергии в любой момент. Засечь вторженцев, например. Даже если он с ними лично раньше не встречался и знать не знает, какая индивидуальность у их энергии. То есть мне нужно не пыжиться, вспоминая мимолетные ощущения, а открыться, не концентрироваться на чешуйке, а позволить и ее энергии, и энергии всего, что меня окружает, добровольно отметиться в моем сознании. Даже не в сознании, глубже, в восприятии или нет. Черт с ними, с деталями. Я уверен, что сейчас нахожусь на правильном пути. Расслабиться, чувствовать все вокруг, а не конкретную вещь. Все вокруг. Ощущать. Воспринимать. Ох ты ж твою ж! Я предельно четко осознал, что нечто, без сомнения, могущественное и огромное несется на меня слева, со стороны моря. Как описать это ощущение? Возможно, как гигантский сгусток пламени темно-серого цвета. Инстинктивно я рванул в противоположном направлении. Мозг тут же сгенерировал две спасительные команды. «Активировать оберег праведности!» «Активировать малого аватара тьмы!» В правой руке я держал трешулу, а в левой уже концентрировал сгусток тьмы. Отчетливо понимал, что несмотря на мою довольно высокую, благодаря прокаченной ловкости и акробатике скорость, разорвать дистанцию не выйдет. Сгусток мощи стремительно приближался. У меня не было времени обернуться и рассмотреть противника, но я не переставал его ощущать. Я почувствовал, что сгусток темно-серой энергии, подобравшись довольно близко ко мне, молниеносно ускорился. Словно до этого он быстро полз по земле, а теперь бросился на свою жертву. Но хоть он и нападал со спины, застать меня врасплох не вышло». Да, я впервые сражаюсь, ощущая передвижение противника, тем не менее я умудрился правильно рассчитать время и отпрыгнуть в сторону с перекатом через себя. Мгновенно вскочив на ноги, я развернулся и наконец-то увидел его. Ну что ж, выглядит точно так же, как в моем видении. Черный морской змей с жесткой, кажущейся непробиваемой чешуей остроконечным плавником, будто и ирокез, протянувшимся от затылка до кончика хвоста, костными наростами на морде и четырьмя усами-щупальцами, одна пара которых росла под носом, другая же прямо из бровей. Главным отличием от видения были размеры. Вблизи тварь казалась еще огромнее. В длину от кончика хвоста до носа не менее сотни метров, а может и все 150 Змей двигался быстро и извивался всем телом, так что сходу определить было сложно. Еще и темная дымка от активации малого аватара мешала толком разглядеть. Однако через пару мгновений дымка уже не заслоняла обзор, а сам я увеличился в размерах и стал чувствовать себя гораздо увереннее. Отлично, как раз вовремя. Не теряя времени даром, ударил трезубцем в бок твари. Недовольно рявкнул змей, хоть рана вышла неглубокой, из нее тут же начал вытекать черный дым. Он вроде был в газообразном состоянии, но внешне вполне походил на какую-то вязкую жидкость. Более точно узнать, что за случайная стихийная атака получилась у меня на сей раз, я не мог. Логов опять не было. Что, впрочем, неудивительно. Старик сказал, что черный змей сродни богу. А значит, мне нужно спешить и нанести ему как можно больше урона, пока действует эффект оберега праведности. Сильно оттолкнувшись ногами, я, подпрыгнув точно лыжной палкой по трассе, чиркнул трешулый по шкуре змея, подбрасывая себя еще выше, чтобы оказаться на его спине. Получилось. Тут же с размаху вонзил правой рукой свое оружие в змея и выдернул. Из раны вместе с черной кровью повалил черный дым». Монстр зарычал, ну а я, почувствовав, что сгусток тьмы полностью сформировался и готов к использованию, выпустил свой темный энергетический заряд прямо над раной противника и сиганул вниз на песок. Раздался громкий взрыв, и спину змея охватило чёрное пламя. Заревел монстр, задрав морду к небу. Я перехватил древко трешулы двумя руками, попытался прочувствовать энергию своего малого аватара тьмы направить ее в потоке маны и провести вместе с маной через себя, устремив в лезвие трезубца. Точно так же я делаю с обычной маной, активируя трезубец тьмы, а затем вновь ударил в бок твари. На этот раз мой удар получился неимоверно мощным и взрывным. Вместо привычных трех дырочек, следов от лезвий трезубца, В теле змея зияла кровоточащая черной кровью гигантская, напоминающая кратер, дыра. Я могу победить. Победить могучего противника в бою один на один. Пускай мои силы дает бог тьмы, это всего лишь условности. Я могу победить. Победить самостоятельно. Я прямо сейчас могу заполучить осколок единства. У меня еще достаточно времени в состоянии малого аватара, «А враг сейчас не может контратаковать из-за ужасной боли. Нужно навалиться, засыпать его ощутимыми мощными ударами, не позволить прийти в себя и...» Внезапно, прямо из кровоточащего кратера, раскуроченного бока монструозного бога, появился еще один змей. Выглядел точно так же, как и сам черный змей, но размерами был с обыкновенного, пусть и крупного удава. Эта змея будто бы выросла из тела гигантского собрата, словно щупальца. Даже его хвост не отделился от мясистого кратера. Зашипев, удав рванул на меня. Инстинктивно махнув трешулой, я проткнул его насквозь. И тогда удав лопнул, превратившись в громадное облако газа салатового цвета. И пусть я практически сразу уткнулся носом в плечо, все же успел вдохнуть немного отравленного воздуха. Перед глазами все поплыло. Мир начал терять четкие очертания и приобретать салатовый оттенок. А через миг я осознал, что эффект «Оберега праведности» перестал действовать только сейчас. То есть в тот момент, когда меня отравили газом, я еще имел стопроцентную защиту от любых атак богов и твари тления. Но не от атаки гигантского черного змея, своей мощью, вполне равного богам. Или даже превосходящего многих из них. Продолжил мою мысль тягучий голос. Как и ожидалось, старик наблюдал за схваткой. «Довольно, мальчик» убирайся оттуда кадепту бергу я видел мир безумно размытым потому и не смог толком среагировать когда от громадной черной колбасы на салатовом фоне именно так мои глаза воспринимали теперь черного змея в мою сторону устремились какие то черные блики а <связь> заорал я но казалось что голос мой звучит приглушенно будто доносится из закрытого подвала Основные чувства сбились – зрение, обоняние, слух и даже восприятие энергии, в котором я и так был не слишком хорош. А вот боль, похоже, наоборот, обострилась. Я точно знал, что с моего левого бока вырвали огромный кусок плоти вместе с ребрами и внутренними органами. Кроме того, в обе руки и ноги вонзились клыки, будто распятого меня подняли в воздух. «Внезапно боль начала стихать, а картинка перед глазами темнеть. Мое состояние малого аватара, реагируя на атаки противника, решило сгенерировать защитное умение. Я все еще ощущаю отравление, но уже гораздо слабее. Правда, мир теперь предстал для меня в каком-то серо-черном свете. Я вижу только крупные объекты, но зато четко». Глянул на свой разорванный бок, Страшную рану заполнил клубящийся черный дым, выходящий из-за границы моего тела будто на рост. За руки и ноги меня держали четыре змеи. Пятая, видимо, та, что откусила от меня часть, вновь рвется в атаку. Попробуем встретить. Восприятие собственной энергии частично вернулось. В мгновение ока, собрав все свои силы, я смог создать из черного дыма толстого червя с громадной пастью. Дымчатый червь, вырвавшись из моей груди, бросился на перерез удаву и вцепился ему в шею. Откусил врагу голову и растаял в воздухе. А! завопил я. Четыре другие змеи начали тянуть мои конечности в разные стороны, будто желая четвертовать. А между тем гигантская морда настоящего черного змея, словно заложивший вираж самолет, по воздуху приближалась ко мне. «Еще чуть-чуть, эта омерзительная пасть либо заглотит меня целиком, неплохой вариант, либо перекусит пополам». К счастью, прошли две секунды, необходимые для каста спасительного заклинания. «Неуловимая тьма».